Дорогу, которая вела от моста возле Тираспольских ворот. Сами эти ворота и площадку перед ними, сплошь уставленную тяжелыми артиллерийскими системами. И на дороге, и на площадке возле вытянутых в нитку орудий было множество немцев. Только на дороге они были построены по обеим сторонам вдоль обочин, образуя коридор, а на площадке выдерживали правильное каре. И в центре этого каре стояло несколько фигур, вероятно, офицеров. Это строгое построение было не похоже на то, когда раздавали кресты, и которые они разогнали вместе со старшиной. Это было куда эффектнее и торжественнее, и Плужников никак не мог понять, для чего немцам понадобился весь этот парад. Откуда-то донеслась музыка, он не видел, где стоял оркестр, но разобрал, что играют марш. На дороге, в коридоре, образованном солдатскими шеренгами, показались две фигуры — Одна из них была в темном плаще, вторая покрупнее, первой и потолще, в странном полувоенном костюме. Следом за этими двумя в некотором отдалении шло еще несколько человек, в которых Плужников определил генералов или еще каких-то высших чинов. А те, что шли впереди, на генералов не были похожи. Но почести, которые оказывались им музыка, игравшая в честь их прибытия, все это убеждало его, что немцы принимают здесь, в его крепости, каких-то очень важных костей. «Ох, как нужна была ему сейчас винтовка! Простая трехлинейка, пусть без оптического прицела. Он хорошо стрелял, и даже если бы и не попал на таком расстоянии в одного из этих гостей, то все равно бы напугал их, расстроил парад, испортил бы им праздник и еще раз напомнил, что крепость не их, а его, что она не сдана врагу и продолжает воевать. Но винтовки у него не было, а затевать стрельбу из автомата на таком расстоянии было бессмысленно». И он только шепотом выругал себя за несообразительность, стукнул кулаком по кирпичам и продолжал наблюдать. Фигуры исчезли из его поля зрения, перекрытые разрушенной башней распольских ворот. А, миновав башню, появились снова, уже в крепости, в четком четырехугольнике, образованном замершими солдатами. Музыка смолкла. Один из офицеров, печатая шаг, пошел навстречу прибывшим и отдал рапорт. Плужников не слышал этого рапорта, но видел, как взлетели руки в фашистском приветствии. Гости приняли рапорт, обошли солдатский строй, а затем отошли к выстроенным в линию артиллерийским системам. Они стали внимательно осматривать их, а рапотовавший офицер почтительно давал пояснение. Плужников не знал и никогда не узнал, кто посетил Брестскую крепость в конце лета 41 года. Не знал, иначе выпустил бы весь диск в сторону фашистского парада. Не знал, что видит сейчас уменьшенную расстоянием крохотную фигурку того, чей личный приказ обрушил 22 июня в 3 часа 15 минут по местному времени первый залп на эту самую крепость. Не знал, что видит перед собой фюрера Германии Адольфа Гитлера и дуча итальянских фашистов Бенито Муссолини. Глава третья. Много дней плужников разбирал кирпичи. Каждый кирпич приходилось осторожно брать в руки и еще бережнее класть. Не только потому, что он боялся привлечь шумом патрули, после того парада, свидетелем он оказался немцев в крепости стало значительно меньше, а потому что шум этот мешал ему, мог заглушить чужие шаги, голоса, звон амуниции. Работая, он ни на мгновение не переставал напряженно вслушиваться, и, подняв кирпич, некоторое время держал его на весу, прежде чем положить. Он перекопал множество развалин, но пока не находил ничего, кроме трупов и разбитого оружия. Ничего похожего ни на склад, ни на столовую, а у них давно кончились сухари, кончались концентраты. Осталось совсем мало сахара, и мясные консервы мира уже ела с трудом. И поэтому он упорно каждый день перекладывал с места на место эти проклятые кирпичи. Ранняя осень началась с затяжных дождей. Дожди были мелкими и почти беззвучными, но за день ватник промокал насквозь, а высушить его было негде. Правда, он раздобыл еще четыре ватника. Мира строго следил, чтобы он не забывал менять их, но сырость, которую он приносил с собой ежедневно, уже поселилась в Казимате и незаметно день ото дня все росла и росла, и теперь он чистил оружие два раза в сутки. А немцев все-таки стало значительно меньше, правда, днем они по-прежнему патрулировали по крепости, но в развалины, как правило, не заглядывали, а те двое, что как-то нарушили это правило, уже никому ничего не могли рассказать. Плужников снял их одной очередью. Тогда ему пришлось изрядно побегать, потому что немцы сполошились и бросились прочесывать развалины. Но он отлежался в глухом Казимате, а ночью вернулся к мире. — Не стреляй, умоляюще», — умоляюще шептала она, нежно лаская его, усталого и измученного.